Король французов, один из титулов короля Луи Филиппа. Молоко им подавалось неснятое, они бесплатно пользовались газетами, которые получали поздно встающие нижние и верхние жильцы, а в случае чего, тем можно было сказать, что газеты еще не подавали. Мадам Сибо держала в образцовом, чисто фламандском порядке, все, квартиру. Одежду, лестницу, шмуки, и, надеяться, не смел на такое счастье. Превратница сняла с него все заботы. Он платил около шести франков в месяц за стирку, которую, так же, как и починку белья, она взяла на себя. Пятнадцать франков шло на табак. Эти три статьи расхода составляли ежемесячную сумму в шестьдесят шесть франков. Если же умножить эту сумму на двенадцать, она даст семьсот девяносто два франка. Прибавьте к этому 220 франков на квартиру и налоги, и получится 1012 франков. Привратник Сибо одевал шмуки, и этот последний расход составлял в среднем полтораста франков. Итак, наш мудрый философ жил на 1200 франков в год. Сколько людей в Европе, только и мечтающие о жизни в Париже, будут приятно изумлены, узнав, что там, на Нормандской улице, в квартале Море, под крылышком тетки Сибо, можно вести счастливое существование за 1200 франков. Мадам Сибо удивилась, увидев Понса, который возвращался домой в пять часов дня. Но не только это беспримерное событие поразило ее воображение. Барин не заметил ее, не поздоровался, — Слушай, Сибо, — сказала она мужу, — господин Понс или разбогател, или спятил. — Я сам так думаю, — отозвался Сибо, откладывая в сторону фраг, рукав которого он, выражаясь на портновском языке, штуковал. В тот момент, когда Понс растерянно входил в дом, тетка Сибо как раз кончала стряпать обед для шмуки. По всему двору распространялся аромат жарившегося рагу, на которые пошло вареное мясо, купленное в третьеразрядной кухнистерской, торговавшей остатками, тетка Сибо поджаривала в масле ломтики мяса с мелко нарезанным луком до тех пор, пока мясо и лук не впитают все масло, и тогда это излюбленное в швейцарских блюда становилось похоже на жаркое. Это кушанье, любовно состряпанное для Сибо и Шмуке, между которыми оно делилось по-братски, бутылка, пиво и кусок сыра, Вполне удовлетворяли старого немца-музыканта, и, поверьте мне, сам царь Соломон во всей своей славе обедал не лучше. Меню уршмуки состояло то из описанной выше вареной говядины, поджаренной с луком, то из обрезков курицы, протомленных в масле, то из мяса с петрушкой, то из рыбы под соусом собственного изготовления тетки Сибо, таким вкусным, что мать скушала бы с ним своего младенца и не заметила бы, то из остатков дичи, словно и качество, и количество обедов зависело от того, какие остатки спустят рестораны на бульварах в кухмистерской с улицы Бушера. И Шмуке, ни словно говоря, довольствовался тем, что ему подавала милейшая Мадам Зибо. И день за днем... Милейшая мадам Себов все урезала в порции, так что в итоге стало укладываться в двадцать су Пойду узнаю, что же с ним стряслось с дорогим моим голубчиком, сказал превратница мужу. И обед господину Шмуке готов. Тетка Сибо накрыла глиняную миску простой фаянсовой тарелкой и затем, несмотря на возраст, проявил такую прыть, что поспела как раз в ту минуту когда шмуки отворял дверь Понсу. «Что с тобой случилось, милый друг?» спросил немец, испуганный расстроенным видом Понса. «Все тебе расскажу. Знаешь, я пообедаю с тобой». «Пообедаешь?» «Пообедаешь за мной?» в воскликнул Шмуке. «Так как же это возможно?» прибавил он вспомнив, каким чревоугольником был его друг. Тут старичок-немец увидел привратницу, которая, пользуясь своим правом законной домоправительницы, стояла и слушала, и под влиянием внезапной мысли, иногда зарождающейся у истинных друзей, он вызвал тетку Зибо на площадку. «Мадам Зибо, мой добрый понс любит очень вкусно покушать. Ходите в любой Сеферблат, возьмите там хороший объед». Аншоусы, макарони, с закажите объед, как у люкуль. Что такое? переспросила тетка Себо. Ну, телячье шаркое по-домашнему лучшего вина, бутылку бордо, и что из закузок получше, пирожки с ризом, копчёное зало. Заплатите, не торговаясь, я вам завтра утром буду отдавать. Мевец вернулся в комнату, потирает с удовольствие руки. Но по мере того, как друг поверял ему все беды, разом свалившиеся на его голову, выражение лица Шмуке изменялось. Он попробовал утешить Понса, изобразив свет таким, каким он представлялся ему самому. Париж, этот вечный водоворот, уносящий мужчин и женщин в вихре безумного вальса, что можно ожидать от свет? Он интересуется только внешней, а не внутренней жизнью. Шмуке в сотый раз рассказал о своих любимых ученицах, он охотно отдавал за них жизнь, они его обожают, они даже назначили ему небольшую пенсию в 900 франков, в которой участвуют равными долями по 300 франков каждый, и что же? Эти самые ученицы из года в год забывают навещать его, их так закрутил поток парижской жизни что за последние три года они даже не могли принять его, когда он приходил к ним с визитом. Правда, надо сказать, что Шмуке являлся с визитом к этим светским дамам в десять часов утра. Словом, пенсии выплачивалась ему по кварталам через нотариуса.